Глава 9. Через неделю после того, как их потрепанный корпус соединился с основными силами, Дарка перевели в конную разведку. Полковник стал генералом и теперь командовал войсковым соединением. Прежний командующий погиб, и он его заменил. Как и любой командир, полковник, а теперь генерал, привык опираться на тех людей, которых знал и которым доверял. Так что многие офицеры, которые отличились в первой битве, шагнули вверх по карьерной лестнице. Дарка назначили вначале десятником, а потом и старшим сержантом конной разведки. Он тут же перетянул к себе тубора и Ашкина, и теперь переходы им давались намного легче. Все-таки верхом они своими ногами отмеряли расстояние. Но риск увеличился. Приходилось не только высматривать, но и резаться с фуражирами такими же конными разведчиками и патрулями неприятеля. Постоянные стычки не только закаляли и добавляли знаний и умений, но и могли внезапно оборвать жизнь или нанести тяжелое ранение. Но пока все обходилось. Зачастую они первые входили в освобожденные от неприятеля городки и села. И то, что там видели, навечно врезалось в память. Женщины со вспоротыми животами, дети с отрубленными головами или разможженными от удара о стену дома. Дарк в бессильной злобе скрипел зубами, И в стычках не жалел ни себя, ни врага. Пленных их подразделения не брало. Ну, разве что, когда это надо было для пополнения оперативных данных генералу. За три месяца постоянных боев Дарк устал, насквозь пропитался запахом костров и кровью, и, переговорив с друзьями, решил попросить у генерала отставку. Они имели на это право. Тем более из столицы пришло повеление при случае отправить Дарка Мушера для награждения. Тубор его поддержали и тоже собрались последовать его примеру. Им тоже порядком надоело глотать пыль, спать у костра, смотреть на убитых и самим увеличивать их количество, тем более война уже шла на территории противника. Буквально недавно войска пересекли границу между королевствами. Это был их последний выезд перед отставкой. Генерал, хоть и с неохотой, но подписал их прошение и дал указание казначею выдать денежное довольствие за все время. С неприятелем столкнулись внезапно, и обе стороны растерялись от неожиданности. Польмарцев было два десятка, и гнали они в тыл пленных. Дарк первый опомнился и, выхватив меч, ринулся на неприятеля. Он прекрасно понимал, что это безрассудство. Семером против двух десятков, но остановиться уже не мог, когда увидел оборванных, изможденных людей в остатках формы королевства Кармина. Навстречу им кинулся десяток польмарцев потом еще несколько конников-неприятеля. Когда они вырубили почти десяток, потеряв при этом троих своих, к ним на помощь пришли пленные. Они бросались на конников по нескольку человек, стаскивали польморцев с сёдел и в буквальном смысле раздирали голыми руками. Когда все закончилось, на дороге лежали вперемешку и пленные, и воины противника. Из полусотни пленных в живых осталось чуть больше тридцати человек. К Дарку подошел, пошатываясь от усталости, молодой парень из освобожденных, ненамного старше его самого, и представился. Видно было, как он измучен, но тем не менее, глаза его светились радостью. Он обозначил поклон. «Князь Матео Эну Вальдо. Капитан Кирасиров. Очень благодарен вам, старший сержант, за освобождение», проговорил он, усмотрев звание Дарка. Дарк Мушер. «Сержант разведчиков корпуса генерала Калера Энутанта. Князь, надо быстрее убираться отсюда. Ловите коней и садитесь подвое. Мы проводим вас в расположение корпуса. Тубор, скачи вперед, пусть вышлют подмогу. Иначе, в случае чего, мы не отобьемся». Бывшие пленные почти все были офицерами из довольно состоятельных и древних аристократических родов. Наверное, пульмарцы надеялись получить за них хороший выкуп но их планам не суждено было сбыться. Пленные быстро обобрали польмарцев, вооружились и, отловив сколько могли коней, отправились под руководством Дарка в обратный путь. Князь ехал рядом с Дарком и рассказывал, как попал в плен. Он остался с неполной полусотни керасиров прикрывать отход того, что осталось от полка, потрепанного в пограничных битвах. Сражались до последнего. Его и еще несколько керасиров захватили, просто накинув аркан и стащив седел. Какие он испытывал лишения все это время, пленных избивали за любую провинность, кормили почти объедками, заставляли писать письма родным, чтобы прислали выкуп. Он назвался чужим именем в силу определенных причин, о которых он умолчал, и письма писал на это имя, но ответа, естественно, не получал. Его обещали убить, раз нет ответа, и если бы не налет Дарка, наверное, так скорее всего и было бы. Я ваш должник, старший сержант. Я клянусь, что верну вам долг. Ну что вы, князь, какой долг? Обычная схватка в разведывательной миссии. Мало ли их было. А то, что вам повезло находиться рядом, так это просто счастливый случай. Так что я просто был рад оказать вам услугу. Где-то на середине пути Дарк увидел на горизонте облако пыли, которое говорило о приближающихся всадниках. Это мог быть кто угодно. Он предупредил освобожденных пленных о всадниках, а сам с оставшимся подчиненным Иашкином выехал вперед. Пусть бывшие пленники и были вооружены, но сил, чтобы полноценно сражаться, у них не было. К счастью, это была подмога, за которой посылал Дарк. Они спокойно добрались до расположения корпуса и сдали бывших пленных коменданту лагеря. Утром следующего дня, попрощавшись с подчиненными и новым командиром разведчиков, Дарк зашел в палатку к генералу и доложил, что убывает. «Ну что же, шевалье, счастливого пути! И пусть удача сопутствует тебе. Может, даст спаситель, еще встретимся. Ты сейчас прямо в столицу или как? Не забудь выправить новый костюм. Все-таки награждение во дворце будет», — хохотнул генерал и похлопал Дарка по плечу. После того боя генерал был неплохо расположен к Дарку, да и разведка была напрямую подчинена генералу, так что общаться приходилось часто. Выйдя из штабной палатки, Дарк с удовольствием вдохнул свежий воздух и направился к ожидающим невдалеке друзьям. «Скоро осень», — думал Дарк, не спеша двигаясь по дороге. Рядом рысили Тубар Ашкин. Ночевали они на постоялых дворах. Ночи были уже прохладные, и парни решили вкусить плоды цивилизации. Спать на кроватях и свежем белье, мыться и сдавать в стирку одежду, питаться нормальной пищей, а не подгоревшей кашей, как зачастую в последнее время бывало. Правда, не шиковали и экономили те небольшие денежные средства, которые у них были. Чем ближе подъезжали к столице, тем грустнее становился Ашкин. Дарк вначале не догадывался, что гнетет его друга, а потом вдруг понял. Он же ехал поступать в военную академию, когда его обокрали, и теперь ему надо найти средства, чтобы оплатить хотя бы один год обучения. Может все же рискнуть и посвятить их в тайну, которую доверил ему старый пират? А вдруг это просто бред умирающего человека? Как стыдно будет перед друзьями, ведь и тот, и другой будут надеяться. А с другой стороны, чего бояться? Объяснить им все, как есть, и пусть решают. Со мной они, или каждый сам по себе. Хозяин, есть свободные комнаты? — проорал Ашкин, войдя в зал очередного постоялого двора. — Да, молодые господа, двадцать медиков каждая, — проговорил круглолицый хозяин, протирающий стаканы. — Эмил, — Проводи, господ, и покажи комнаты, — дал распоряжение хозяин пацаненку лет двенадцати, скорее всего, сыну. Комнаты были очень узкие. В них помещалась кровать, стул и небольшой стол. Гвозди, вбитые в стену, заменяли гардероб. В углу у входной двери стоял таз для умывания. Но друзьям было вполне достаточно. — А что есть на ужин? — спросил Дарк, когда они спустились вниз. Хозяин начал перечислять и когда он закончил, Дарк сделал заказ. «Нам рыбный суп, жаркое с овощами, и сладкий пирог с фруктовым взваром, и все это на троих». «Есть свежее пиво и неплохое вино», — предложил хозяин. «Мы подумаем, а пока несите то, что сказали», — добавил Тубор, усаживаясь за стол. Еда была очень даже неплохая, и главное, свежая и горячая. Когда они уже почти закончили есть, Дарк решил завести разговор о кладе пирата. Послушайте, что я вам расскажу, начал Дарк. Я сын барона Марка Дермушера из королевства Болов. А-ха-ха, засмеялся Ашкин, ему начал вторить и тубер. Я что-то сказал смешное? растерялся Дарк. Нет, нет, что ты? Просто мы долго ждали, когда ты признаешься, что ты не простолюдин. Твое поведение, речь, умение вести беседу Владение мечом и отношение к дворянам, как к ровне, выдавало тебя с головой. Просто мы не стали лезть с вопросами и ждали, когда ты признаешься сам. Дарку стало очень неудобно. Он покраснел. — Просто вы сейчас все поймете, — смущенно проговорил он. — В общем, слушайте. После неожиданной паузы продолжил он. Однажды отец взял меня с собой в Приморский город. Я нигде до этого не был, все время в замке до да окружающих замок-лесах. Там я и увидел первый раз море, очень уж оно мне понравилось. И в последний день своего пребывания в городе пошел я с ним попрощаться. Когда услышал крики о помощи, я кинулся на крик и больше ничего не помню. Пришел в себя в трюме корабля, и везли меня, и таких же несчастных, на остров к пиратам, чтобы продать в рабство. Из одежды на мне были какие-то обноски, моя одежда пропала. На третий день корабль попал в сильный шторм, его бросало из стороны в сторону крышка трюма открылась, и мне удалось выбраться на палубу. Но в этот самый момент корабль наткнулся на рифы, и меня выбросило в море. Спасло меня, скорее всего, то, что корабль двигался вдоль берега, и мне подвернулась какая-то деревянная дверь, за которую я ухватился. Выбросило меня на берег, и от переживаний и страха за свою жизнь я просто потерял сознание, когда очутился на берегу. На следующий день, придя в себя, Я увидел тело капитана того корабля, выброшенного на берег, снял с него сапоги и абордажную саблю с поясом и обнаружил в поясе немного денег. Выбросило меня на землю республики. Туборг, услышав это, нахмурился, а Ашкин хмыкнул. Добравшись до города, я решил прийти немного в себя и попытаться отправиться домой. Но этому не суждено было сбыться. Отправившись в свой день рождения на рынок, чтобы купить что-то и отметить свое совершеннолетие, Я столкнулся с детьми хозяев города и провинции, совершавшим конную прогулку. Одному придурку я чем-то не понравился, и он огрел меня плетью. Я отскочил, а ему, видать, понравилось, или он хотел перед девушками покрасоваться, там были и они. И решил он меня еще раз огреть, но я перехватил плеть и стащил его с коня. Он зачем-то петлю на руку накинул. Вскочил он, и давай меня оскорблять и грозить карами». А когда я с дуру сказал, что я дворянин, он зачем-то вызвал меня на дуэль. У меня из оружия кинжал, у него тяжелая шпага, которой можно и колоть, и рубить. А сам-то не у наверное, он и обо мне так же думал. Да и шпага против кинжала? В общем, схлестнулись мы, я ему на второй атаке и пробил плечо кинжалом, а потом еще и вены на руке взрезал. А тут патруль стражников, и утащил он меня в тюрьму. Я-то думал, все честь по чести. «Дуэль? Да только там закон один. Ты никто против денег и власти». После суда, который меня к каторге приговорил бессрочной, отправили в камеру. «Да только стал меня там посещать старший брат этого урода и избивал смертным боем. Меня перед этим стражники связывали, чтобы сопротивления не оказал. Вот он и развлекался так, но мне удалось изловчиться и ударить его ногами, да так удачно, что его в стену впечатало, по которой он исполз в беспамятстве». Дарк отхлебнул остывшего звара Друзья слушали его, боясь пропустить хоть одно слово. Через некоторое время определили меня в команду Катаржан и погнали на медные рудники. А в паре со мной был прикован дед, старый пират. Вот он мне перед смертью и поведал одну небылицу. До сих пор не знаю, правда это или бред. Дарк понизил голос почти до шепота. В бытность его пиратам попал его корабль однажды в шторм и стал тонуть. Да повезло старику. Попался ему обломок мачты, занесло его в грот, что на острове скалистом. А там, в гроте, нашел он золото и монеты, и камни, и много еще разного золотого хлама. Взял он несколько монет золотых, больше некуда брать было. Кое-как выбрался с помощью рыбаков с того острова и впоследствии, как ни старался, а попасть туда больше не смог. Вот он и рассказал мне это перед смертью. «Теперь и думайте, что вам делать». «Пойдете со мной или нет?» «Ты думаешь, это правда?» спросил тубор «Я же сказал, сам не знаю, но все равно хочу проверить». «Дарк», — замялся Ашкин, «возьми меня с собой». И такое жалобное выражение лица было у него, что Дарк невольно улыбнулся. «Конечно возьму. Только смотри, если вдруг это обман, ты уж не обессудь». «И меня», — прошептал тубор «Хозяин, подай-ка нам вина» как всегда, прогрохотал Ашкин. Дарк, разреши, я тоже представлюсь. Ашкин Дан Карс, сын Альтанга, вождя из рода Мехта и его наследник. Улыбнулся Ашкин и покраснел. Тубор тарк Риган, сын Гитара, правителя свободного герцогства и его наследник. Представился Тубор и засмеялся, глядя на ошарашенного Дарка. Хозяин сам принес вино. Ашкин потребовал принести чистый стакан и когда его подали, налил туда вина, потом достал кинжал и, разрезав руку, сцедил в стакан несколько капель крови. Потом молча протянул кинжал Дарку, тот взял кинжал, проделал ту же церемонию, что и Ашкин, и передал кинжал Тубору. Потом в обратном порядке каждый отпил по нескольку глотков. Ашкин встал и затянул какую-то песню или молитву на своем языке, правда продолжалось это недолго. Закончив петь, он сел и оглядел друзей. Теперь вы — мои братья, и нет у меня никого, кроме родителей, ближе и дороже, чем вы. За каждого я готов отдать свою жизнь. Ударка защипала в глазах, и он почему-то повторил слово в слово то же, что сказал Ашкин. Тубор, всегда немногословный и спокойный, тоже с дрожью в голосе повторил слова за Дарком. Допив вино, еще посидев и поговорив ни о чем, они разошлись по своим комнатам. Завтра снова трястись по дороге и глотать пыль. Но Дарк долго не мог заснуть. Ворочаясь в кровати, он перебирал в памяти слова, которые говорились за столом, вспоминал свою озадаченность, когда узнал, что его друзья — наследники правителей. И вспоминал ритуал, который провел Ашкин. Он читал про этот ритуал кровного родства, который в части у племен Степи. Встретившийся на пути город Дантор был шумным и многолюдным. Находившийся в неделе пути от столицы, Он не знал тревог и войны. Кроме того, многие состоятельные граждане из прифронтовых мест переселились сюда. Посоветовавшись, друзья решили тут остановиться и немного приодеться. Все-таки здесь дешевле, чем в столице. Заселившись в не очень дорогой постоялый двор, они с утра решили посетить рынок, а также местных портных. Оставив кольчуги и шлемы в комнатах, они отправились знакомиться с городом и местными достопримечательностями. Рынок поражал разноцветием одежд, запахов и стал потворением. Отвыкнув за несколько месяцев от всего этого, друзья больше глазели на происходящее вокруг, чем искали то, что им надо. «Давайте выпьем немного взвару или холодного пива», — взмолился Ашкин. «С вечера ведь ничего во рту не было». как ты с вечера съел больше, чем мы вдвоем с Дарком», — усмехнулся тубор «Ну так я же голодаю постоянно», — смущенно пробормотал Ашкин, На что Дарк и Тубар захохотали. А Ашкин постоянно что-то жевал или жаловался, что голоден. «Ладно, давай зайдем, а то, не дай спаситель, помрешь еще от голода», — решил Дарк, и они направились к небольшой таверне, стоящей на рынке. Ароматы этого заведения были еще те. Хоть бывшие солдаты и были ко многому привычны, но даже у них дух заведения вызвал оторопь. Дарк осмотрел обоих кровных братьев. «Ну что?» спросил он. «Ой, Дарк, я там видел пироги носили», — проговорил Ашкин, скривившись от запаха. Выскочив из таверны, друзья попытались отдышаться. «Наверное, они что-то эксклюзивное готовят», пробормотал Тубор. «Вот я слышал, что в племени сильков рыбу едят только с душком и находят ее очень вкусной. Наверное, кто-то из представителей этого племени держит эту таверну и решил и местных приучить к этому» отозвался Дарк, и они принялись хохотать, глядя на позеленевшего Ашкина. Отдышавшись, купили по пирогу сладка у торговца и по кружке холодного фруктового взвара. Перекусили и отправились искать лавку портного. Нашли они ее быстро. За конторкой сидела пожилая женщина. Увидев входящих, она тут же поинтересовалась. «Молодые люди хотят заказать? Мы шьем быстро и качественно. Есть большой ассортимент материала». «Ну так давайте мы и посмотрим все, что у вас есть», — прогрохотал Ашкин. Женщина крикнула за занавеску, находившуюся у нее за спиной. Оттуда выскочила пара молодых женщин, которые принялись обмерять Ашкина и Тубора. Дарк присел на стоящую тут же скамью и стал ждать своей очереди. Когда пришла пора расплачиваться за заказ, то вдруг обнаружилось, что кошелей, висевших на поясе у одного и другого, нет, срезали расстроились оба. «Где? Кто? Убью!» И еще что-то на своем языке орал Ашкин, сжав немалые свои кулаки. Женщины испуганно жались у стенки. «Ашкин, перестань орать!» — спокойно попросил Дарк. «Не пугай людей!» Он достал из-за пазухи свой кошель с деньгами и расплатился за заказ друзей. «Извините, что мы тут устроили шум. Сами понимаете, обидно!» — извинился он. Мы вам сделаем скидку, мы все понимаем. Последнее время, после начала войны, у нас уж очень разгулялись воры. А чего им бояться? Стражи почти нет. Большинство мужчин забрали в войско, вот их и развелось. Мало того, что воруют, так еще и грабят прямо среди бела дня и даже убивают, если кто сопротивляется. Дарк, а как же ты? Ведь тебе на прием к королеве. Нет, я так, брат, не согласен. Отменяем наш заказ, грохотал Ашкин. — Ашкин, молчи, уже уши закладывает от твоих воплей. Я еще успею заказать, да и денег найду, не переживай. Поприпиравшись еще какое-то время, Дарк все-таки настоял на своем. Он оплатил заказ друзей, и, выйдя, они отправились на постоялый двор. Все это время Тубор молчал, только смотрел на Дарка. В обеденный зал они ввалились, хохоча над шуткой Дарка, и тут их смех затих. Какие-то темные личности методично избивали хозяина постоялого двора. Другие просто крушили посуду и между делом локали пиво из стоящего бочонка. э вы что тут творите?» — проговорил Дарк. «А ты кто такой, чтобы задавать вопросы?» — повернулся к друзьям, сидевший за столом мужик со шрамом через всю левую щеку. Остальные даже ухом не повели, продолжая свое занятие. «Я постоялец, поэтому и спрашиваю». Придется тебе, постоялец, найти сегодня новый ночлег, и чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше для тебя», — снова отвернувшись, проговорил мужик. «А то парни разгорячились, можешь и под горячую руку попасть». Дарк посмотрел на Тубора и Ашкина, те дружно кивнули, и Дарк продолжил. «Вы, господин, не поняли», — приближаясь к сидевшему, проговорил Дарк. «Это вы случайно попали под горячую руку». «Что?» Поднимаясь, разворачиваясь к друзьям, проревел, по всей вероятности, старший этих бандитов. Больше он ничего не успел сказать, потому что Дарк молча ударил его, лишив сознания. Все подельники этого мужика вначале просто ошалели от происходящего, а потом с криками бросились на Дарка и его друзей. А тем было только в радость размяться. Вот и пошла потеха. Нападавшие просто не понимали того, что для парней они были на один зуб, и если бы они хотели то залили помещение кровью и нагромоздили бы гору трупов. Но никто из них не взялся ни за меч, ни за кинжал, просто молотили нападавших кулаками и ногами, не жалея. Ашкин просто подхватывал нападавших на него, поднимал и бросал в стену, где те оставались. Один из них все-таки достал нож, но Дарк успел это заметить и перехватить его руку, а потом, недолго думая, просто сломал ее в локте Так что тот сразу потерял сознание от болевого шока. «Это вам не городских мещан притеснять», — думал Дарк. И тут в его голове созрел план. «Ашкин, возьми-ка ты вот этого господина, да поспрашивай его хорошенько, кто они такие, что здесь делают, и где логово и их хозяин». Ашкин всегда допрашивал пленных, когда надо было быстро что-то выяснить, и у него это очень неплохо получалось. «Хозяин, где твой вышибала — спросил тубор избитого хозяина постоялого двора, который со страхом и удивлением смотрел на все происходящее. — Надо бы очистить зал и выкинуть это отребье. — Не знаю, наверное, сбежал, — прошамкал тот опухшими губами. — Да, видать, пару зубов ему выбили. — Жаль, как же навести порядок. Страсть, как неохота таскать этих уродов. — О, смотри, некоторые в себя приходить начали. — Вот и работники, — усмехнулся Дарк. Но подождем, что нам Ашкин поведает. «Сидеть тихо в том углу», — показал он пальцем пришедшим в себя, «если не хотите расстаться с жизнью». Через некоторое время показался Ашкин. Он подошел к друзьям и стал шепотом их посвящать в то, что узнал. Это местная ночная гильдия. Всего в ней где-то 30 человек, не считая попрошаек, инвалидов, детворы и доступных женщин, работающих на спине. Заправляет всем жило. Это его помощник. Здесь они потому, что хозяин им задолжал, не вовремя отдал сумму за охрану, и Ашкин заржал, а потом продолжил. Он готов показать, где их логово, если сохраним ему жизнь. Ашкин уже догадался, что задумал Дарк. — Хорошо. Хозяин, у тебя есть подвал? — Да, есть, господин. Вы что-то хотите? — Давай-ка посмотрим, хороший ли там запор. Тут до хозяина дошло, что постояльцы хотят туда определить тех, кто его бил. «Но у меня там продукты», — взвыл хозяин во двора. «Ничего, они им не навредят. Мы их свяжем. Тащи веревки», — приказал ему Дарк. Потом пришедшие в себя бандиты перетащили тех, кто был без сознания. друзей их всех связали и рассадили вдоль стен подвала, наказав хозяину, чтобы не вздумал открывать двери подвала, пока они не разрешат. Когда стемнело, они полностью экипировались, вывели помощника главаря, И тот повел их в то место, где находилось логово ночной гильдии. У помощника не хватало нескольких пальцев на руках. Итог его беседы с Сашкиным. Правда, чтобы не истек кровью, руки ему забинтовали. Но теперь он из мужика с гонором и норовом превратился в запуганного, вздрагивающего от каждого резкого звука человечка. Он привел их к добротному каменному дому и клялся спасителям, что тут живет главарь жила. А вот где он держит казну, он не знает. Слишком уж подозрительный тот и никому не доверяет. Что же, думаю, тебе надо исчезнуть из города. Слово даю, на днях будет в городе чистка. И если тебя поймаем, каторга обеспечена, — пригрозил ему Дарк. И тот так активно закивал головой, как она только не оторвалась. Конечно, ни в какой облаве они участвовать не собирались. Просто им не нужен был свидетель того, что они сейчас сделают а подозрение это просто подозрение и без конкретных доказательств они им не страшны да и попробуй предъявить претензии трем иностранцам аристократам осторожно перемахнули через забор и направились к черному входу поддевший колду кинжалом они проникли в дом и почти сразу натолкнулись на охранника тихо не получилось дарк успел ударить кинжалом охранника в горло но тот уже успел заорать и дом проснулся а может он еще не спал потому что в некоторых окнах был отблеск горящих свечей. Но, друзья, это уже не остановило. Да, все было грязно и кроваво, но делать-то уже нечего. В этой суматохе, оказалось, прибили и жилу. При этом умудрился это сделать Ашкин, который твердил. «Маленький, толстый, припадающий на одну ногу. Смотрите, не убейте». И сам же его и порешил. «Да уж», — проговорил Дарк, посмотрев на Ашкина. «А что я? Что я?» «Темно, видно плохо, он выскочил сбоку, но я махнул мечом», — посмотрел он с сожалением на располосованный труп бывшего главаря ночной гильдии. Тубор захихикал и хлопнул Ашкина по плечу. «Да ладно, не переживай, хуже было бы, если он причинил бы тебе вред». Друзья не спеша обыскали дом, нашли и деньги, правда немного, сгребли все, что нашли в мешок и отправились так же тихо во своясе. «Ну, по крайней мере, мы, конечно, богатеями не стали, благодаря одному мордовороту, но и не такие уже теперь и нищие. Можно и одежду нормальную заказать, и спокойно в столице разместиться. Да и на филюгу нам хватит, так что живем и здравствуем», — обрадовался Гдарк, раздавая монеты. Не успели попрятать деньги, как в комнату, постучали, и на пороге возник сержант стражников, за которым послали служанку еще рано утром. «Господа!» правда, что вы задержали воров и бандитов? Да, сержант, пройдемте, мы вам их покажем. Спустившись в подвал, дар вручил кинжал вышибали, который появился с утра, и приказал разрезать веревки на ногах и вручить бандитов сержанту. Тем мало, что были избиты, так еще, проведя время в холодном подвале, просто не могли нормально двигаться, так как очинили. Стражники, прибывшие с сержантом, худые и малорослые, и где только таких набрали, пытались им помогать. Вы представляете, сегодня ночью было нападение на достойного горожанина, владельца пекарни, господина Желана, и при этом полный дом убитых бандитов. Большинство уже опознали, как членов ночной гильдии, разбойников и воров. Бургомистр и вся знать в недоумении, кто или что их убило, ведь не мог господин Желана это сделать, рассказывал сержант с удивлением во взгляде. Да что вы говорите, делали потрясенный вид Ашкин и Дарк. Тубор с ними не пошел, так что отдуваться приходилось этим двоим. «Да, господа, странные вещи стали происходить последнее время в нашем городе, но это, извините, государственная тайна», — поднял сержант вверх палец, принимая значительный и таинственный вид. Тайны, тем более государственные, друзей не интересовали. И подождав несколько дней, когда пошлют заказанную одежду, они снова отправились в путь, благо дороги оставалось совсем мало. В столицу они въехали в обед, и первым делом отправились искать гостиницу. Тут уже была цивилизация, и постоялые дворы находились за стенами города, а в самом городе были только гостиницы. Правда, и цены в них были столичные, и как не хотелось парням сэкономить, пришлось селиться в гостинице Выбрали почти на окраине, в центре цены были совсем сказочные. Кормили в гостинице хорошо, блюда были очень разнообразные и свежие, Цены были тоже разнообразные, до повышенного сердцебиения. Дарк не стал тянуть время. На следующий день наведался в канцелярию королевы и показал предписание, выданное генералом. Там выяснили, где он остановился, и сказали ожидать аудиенции, о которой ему должны были сообщить. А пока ожидали, знакомились со столицей. Так как Дарк находился в королевстве дольше друзей, то посвятил их в кое-какие особенности в отношении полов. «Может, ты выдумываешь?» — спросил его Ашкин. «Ну а что тебе стоит проверить?» — усмехнулся тот. Тубора эта тема не интересовала, так как у него была невеста, и посторонние женщины его не привлекали. С этим у них было строго. А вот Ашкин сильно огорчился. «Вот же неудача!» — говорил он. «И как я тут буду жить три года, пока буду учиться?» «Ну, как, как?» — вмешался в разговор Тубор. «Или руками ствол полировать» или последние деньги в заведениях просаживать. И Дарк с Тубором принялись хохотать, глядя на расстроенного Ашкина.